«Я провел более пяти месяцев на острове в Средиземном море к югу от Марселя, не зная, кто я и откуда пришел. Там есть врач-англичанин. Он вел записи и может подтвердить все, что я говорю. Его зовут Восборн. Уверен, что он все подтвердит. Вы ведь хорошо ему заплатили, так? На что вы намекаете?» Вы перевели из швейцарского банка почти 3 миллиона швейцарских франков в Марсель по неустановленному переводу. Спасибо за то, что вы дали нам хоть имя. Это тоже часть того, что вы должны понять. Он спас мою жизнь и проводил меня с острова. Я был фактически трупом, когда меня к нему доставили. Поэтому вы решили, что плата из бюджета Тредстоуна Вполне подходящее. Я уже сказал вам, что ничего не знал. Тредстоуна для меня не существовало. Да, вы потеряли память. Как это называется? Амнезия. Иногда передо мной появляются отдельные картины прошлого, и я кое-что вспоминаю. Как вы узнали, что ваше имя Джейсон Борн? Меня назвал этим именем Клерк в отеле. Я еще не знал его, пока не попал в швейцарский банк. Но вы отлично знали, что там делать. Восборн сказал мне, что я должен делать. Потом вы случайно встретили женщину, имеющую дело с финансами. Случайно убили чернока на Лювенштрассе и еще троих человек, которых мы не знаем. А здесь в Париже новые приключения, связанные с банком. Вы должны выслушать меня. Эти люди пытались убить меня. Они охотились за мной от самого Марселя. Я говорю чистую правду. И один из них Карлос, не так ли? Да, и вы знаете это. Но вы знаете больше, чем я. Вы знаете, кто запустил эту машину. Вы знаете, кто и зачем создал Кейна. А я все еще не знаю, кто вы такой. Ну, предположим, монах. Да-да. Монах. Его звали Эббот. Очень хорошо. И яхтсмен. Вы помните его и его жену? Имена. Да, имена были, но никаких лиц. Элиот Стивенс? Нет, не знаю. Или Гордон Вебб? Конклин тихо произнес это имя. «Что?» Борн вновь ощутил боль в груди. «Гордон!» Он закрыл глаза, пытаясь разогнать сгущающийся туман, а когда их открыл, то не удивился, увидев пистолет, направленный ему в голову. «Я не знаю, как...» Но ты сделал это. Ты был в Нью-Йорке и убил их всех. Я должен был бы привести тебя туда и усадить на электрический стул, но я не могу этого сделать, поэтому мне придется сделать то, что я обязан сделать. Я не был в Нью-Йорке в течение последних шести месяцев. До того срока не знаю, но не сейчас. Ложь. Ты убил их всех в том числе и своего родного брата. Давай поговорим об этом. Брата? Остановитесь. Ради бога, остановитесь. Я не Кейн и никогда им не был. Так ты знаешь и это? Уберите оружие. Я расскажу вам все. Уберите оружие. У тебя нет иного выхода. Лабораторные исследования показали, что там нашли отпечатки твоих пальчиков. — Нет, этого не может быть. Это работа Карлоса. Он знает про Тредстоун. Он знает адрес. — От кого же, если не от тебя? — Нет, — закричал Борн, понимая, что кричать бесполезно. Он резко повернулся на левой ноге, выбивая правой оружие из руки офицера. — Часай! Совершенно незнакомое слово вновь пронеслось в его голове. Конклин падал набок, стреляя в воздух и роняя свою расписную трость. Джейсон быстро развернулся еще раз, теперь уже ударяя левой ногой по оружию, чтобы отбросить его как можно дальше. Конклин катился по земле, а его взгляд был прикован к белым колоннам мавзолея он ожидал выстрела в который должны были подбросить его противника в воздух нет человек из Тредстоуна откатился еще дальше теперь вправо его состояние было почти шоковым глаза были сфокусированы на там есть кто-то еще Борн Быстро согнулся, ныряя по диагонали назад, как только зазвучали частые выстрелы. Он видел человека под дождем. Его силуэт виднелся рядом с могилой. Джейсон дважды выстрелил, и человек упал. В десяти футах от колонны Конклин, лежа на мокрой траве, пытался добраться до оружия. Борн прыгнул и, схватив рукой его мокрые волосы, Прижал ствол пистолета к его голове, не вдалеке послышался слабый крик, потом стон и все стихло.